Глава седьмая. Сердце пропустило удар. «Нет, не может быть. Что он тут делает? Богиня!» Вцепившись пальцами в руку Сайда, я пыталась вспомнить правила немагических дуэлей. Кажется, длились они до признания поражения одного из участников и без секунданта. Помощник был обязателен только для магических стычек, чтобы отследить запрещенные заклинания, коих был целый перечень. «Лорд Триордан, я вас прошу...» Слова сорвались с губ еще до того, как я успела сформулировать мысль. «Нет, Роми, это я вас прошу. Королевский охотник прожег меня ледяным взглядом. Отойдите. С вами мы поговорим позже. Рэймонд, прошу, мы можем решить все полюбовно, обойтись без этой ненужной свадьбы. Вы же знаете, что...» «Нет». Пламя появилось, словно из ниоткуда, обхватило меня в кокон, бережно оторвало от земли и замерло. Зависла в метре над землей в теплом пузыре с полупрозрачными алыми стенками. «Вот же гад!» Магия тут же отозвалась на эмоции, потребовала выпустить ее на волю. Я мазнула пальцами по теплой преграде, выпустила чары. Но искры моего огня просто впитались в кокон. Сделали его только сильнее, ярче. Закусив губу, я обратилась ко второй силе. От подушечек пальцев заструился холод. Управлять им было сложнее. Он так и норовил вырваться из-под контроля. Ударить массово. Преграда передо мной покрыла скоркой льда, затрещал воздух, а потом зашипело чужое пламя, уничтожая попытку вырваться из плена. Капли медленно стекали палой стенки, испаряясь. Еще одна попытка, еще один удар льдом. На этот раз даже капель воды не осталось. Под шипение моя тюрьма наполнилась туманом, который через несколько мгновений развеялся. Выругавшись, я ударила кулаком по кокону. Стенка выгнулась, оберегая меня от увечий, а после медленно вернула себе свою форму. Словом, я проиграла. Оставалось только сидеть тихо и надеяться на лучший исход. Наблюдать. «Дуэль, значит?» Сайт хмыкнул, скользнул по моей тюрьме взглядом, бережно опустил на землю саквояж. «На чем сражаться будем?» Вместо ответа лорд Риордан взмахнул рукой, сработали чары переноса. А в землю, прямо перед носками сапог моего друга, вонзился меч. В свете зависших среди ветвей пульсаров он сверкал драгоценными камнями на Эфесе. Второй такой уже был зажат в правой руке королевского охотника. «Хватит ли тебе смелости, Сайт Хенский? Человек, который ворует чужих невест под покровом ночи? Готов за это ответить?» Испугался. Побоялся поговорить со мной лично. «Закрой свой рот, прокаженный!» Все знают, что твоя магия проклята. Он выхватил меч, взлетели комья влажной земли, сверкнуло лезвие, засвистело, рассекая воздух. Кинувшись вперед, выставил оружие перед собой. Лорд Риордан легким движением отклонился в сторону, клинок вспорол пустоту по правой руку от него. Сейчас поляна, на которой происходило сражение, была для меня как на ладони. Я видела, как мой жених прижимает левую руку к туловищу, двигается всем телом. не сводит своего взгляда с противника. Как Сайт яростно машет мечом, не замечая ничего вокруг, пытается хоть как-то дотянуться до врага. Если не с первого, то взгляда со второго становилось понятно, что мой друг проиграл. Никогда промахнулся, даже не тогда, когда решил напасть сразу, а в тот момент, когда взялся за меч. Уже тогда было понятно, кто именно выйдет из этой дуэли победителем. И уже тогда я понимала, что все мои планы полетели в задницу к огнедышащим рептилиям. А лорд Триордан продолжал уклоняться от ударов, не нападал. ловкие еле заметные движения и ледяное презрение в зеленых глазах. В какое-то мгновение сайт ударил, размахнувшись от плеча. Клинок просвистел в нескольких сантиметрах от лица королевского охотника. Инерция развернула парня боком к противнику. Стоило оружие опуститься к земле, как мужчина шагнул вперед, ударил локтем противника в грудь, выбил из рук клинок и откинул вслед свой. Сайд согнулся, упал на колени, закашлялся. Прическа растрепалась, волосы упали ему на лицо. «Твое место в темнице», – тихим и спокойным голосом проговорил лорд Риордан, обходя поверженного и поворачиваясь к нему лицом. «И «Именно там гниют такие крысы, как ты». Минимум три пункта для смертной казни ты заработал себе сегодняшним поступком, Сайт Хэнский. Оскорбление приближенного короля, похищение человека и умышленное нанесение вреда королевству. Ты собирался увести чародейку, которая может увеличить численность колдунов в нашем государстве? Или я тебе сейчас глаза открыл? Так какого дьявола тогда тут нет, гвардейцев? Парень сплюнул встал земли и вложил всю свою злость во взгляд, которым прожигал победителя». «Какого я еще не в кандалах?» «Потому что твой отец этого не заслужил. На лице лорда не дрогнул ни один мускул. Не заслужил труса, который не смог даже за женщину вступиться. Ты поступил как крыса. Убирайся. Еще раз попадешься мне на глаза или появишься рядом с моей будущей женой, уроком не отделаешься, это ясно?» «Да пошел ты!» Прошипел сайт, теряя самообладание и лицо. «Ты еще пожалеешь обо всем, что сделал. Я тебе это обещаю, запомни!» «Если через три секунды ты отсюда не уберешься...» Лорд Треордан показательно поднял ладонь и зажег на ней пламя. И я свершу самосуд. И поверь, мне за это ничего не будет». Поменимое слово!» Бросил через плечо человек, которого я сейчас не узнавала, а потом добавил что-то шепотом и чуть ли не бегом кинулся к краю поляны. Королевский охотник выдохнул... дождался, пока сайт скроется за деревьями, и только потом повернулся лицом ко мне. Лидеруми, вы меня удивили, признаюсь. Голос больше не напоминал звон металла. Мужчина повел перед собой рукой. Кокон, ставший моей тюрьмой, медленно опустился на землю и лопнул. Разлетелся яркими огненными брызгами, которые так и зависли в воздухе, словно маленькие светлячки. Зачем? Что вам от меня нужно? Тихо прошептала я, сжимая кулаки и понимая, что уже совершенно ничего не могу сделать. Могла только кричать, выплескивать магию, обвинять во всех бедах этого мужчину. Могла, но не хотела. Внутри будто бы что-то натянулось до предела и с тихим треском лопнуло. Образовалась звенящая, пугающая пустота. «Давайте мы это с вами обсудим по пути к поместью рода Геладам. Лорд Триордан подхватил земли мой саквояж, отряхнул его от налипших травинок. «Серьезно?» «Вполне. А вы видите что-то плохое в здравой беседе? Или не хотите возвращаться в поместье Гелодан? К сожалению, до свадьбы не могу пригласить вас к себе. Могут поползти слухи». не да каких слухах вы говорите? Вы только что нарушили все мои планы, практически сломали жизнь. Я вас ненавижу за то, что вы только что сделали. Какими еще словами это можно выразить?» «Какую беседу перевести?» «Если хотите, то можете молчать». «Пожалуй, плечами». «Но напомню, на улице глубокая ночь. А одну я вас не отпущу, потому что телега вашего друга уже уехала, а в округе шастает подозрительный люд. Так что...» Его слова звучали здраво, медленно гасили пламя недовольства. Но оно все еще тлело, распаляло мои мысли. И из этого огня рождались новые планы. И я шагнула к мужчине». Приняла его локоть. Прямо сейчас у меня нет другого выхода. Сайт забежал, не удостоив меня даже взглядом. Сам факт его поведения больно ударил в сердце. За тот год, что мы встречались тайне ото всех, он ни разу не вызывал во мне сомнения. Ни разу не совершал подлого или ужасного поступка. Не делал тех намеков, которые мог делать мужчина женщине. Сайт всегда говорил, что будет ждать моего решения. Не посмеет на меня ни в чем давить. И бросит весь мир к ногам. Будучи простым человеком, не магом, сыном купца, его правой рукой парень медленно воплощал свои слова в действия. Я получала не только обещания, но и подарки, сюрпризы. Все то, что в силе растопить девичье сердце. Но то, что я только что видела, открыло мне вторую сторону человека, которому я доверяла, которого считала, если невозлюбленным, то хорошим другом, который когда-нибудь мог изменить свой статус в моей жизни. «Лиди может, вам есть еще мне что сказать?» Лорд Риордан явно потешался надо мной. Надо держаться. Нельзя показывать, что я лишилась последней ниточки, последнего шанса на спасение. Больше никаких слабостей. Я вам уже все сказала. Голос прозвучал равнодушно и холодно. Добавить не больше нечего. Я сильно устала и хочу, чтобы этот день поскорее закончился. Даже не сомневаюсь, хмыкнул мужчина. А почему-то вместо уютной постели вы выбрали телегу и путь на север. Теперь я просто обязан проследить за тем, чтобы с моей невестой ничего не стряслось. Вы следили за мной до этого. Все так же спокойно проговорила в ответ. Судя по тому, как быстро оказались тут, то проводили ритуал поиска по городу каждые 10 минут. Ваша версия хороша, но совершенно непрактична. Мужчина усмехнулся, крутанул кистью. Над нашими головами появился небольшой огненный светлячок, который прекрасно освещал дорогу. Наши помолвочные татуировки связаны. Я могу по ней узнать о природе вашего дара, проверить, как вы себя чувствуете, и даже определить местонахождение. Для последнего, конечно, нужно много сил, но я никогда не жаловался на их недостаток, а времени это занимает намного меньше, чем ритуалы и заклинания поиска». Это было для меня неприятной новостью. В книгах из отцовской библиотеки, которые я читала, мало было написано о подобных вещах. Я и понятия не имела, что у помолвочных татуировок — Настолько широкий спектр возможностей. О том, что подобными свойствами должны обладать брачные, догадывалась. — И Зачем вам это? — я хмыкнула. — Зачем вам этот брак? — Только не говорите, что в любом случае пришлось бы меня найти и вернуть. — Орден мог бы на вас надавить, потребовать. Но вы, как приближенный короля, спокойно могли отказаться. — Все так да не так, — медленно отозвался мужчина. — О таком не стоит говорить слух. Но наш король, хоть и является правителем огромного государства, не все решает. Орден намного выше и имеет многим больше власти. Побоялись наказания? Мой вопрос сочился с сарказмом, и я сама это чувствовала. Надо успокоиться, надо не выражать эмоции. Это может плохо закончиться. Вовсе нет. Лорд Риордан хохотнул. Не хотелось бы прослыть неудачникам, который упустил женщину. Наши с вами судьбы связаны теперь этими татуировками. «Вы, леди Румия, избраны мне орденом. Оброшен у алтаря звучит просто отвратительно, не находите?» «А отравленной женой, которая хотела свободы, это звучит лучше?» «Сама не знаю, что на меня нашло, но именно это я произнесла ровно за секунду до того, как успела подумать, что и кому говорю». А лорд Триордан рассмеялся. «Прямые угрозы, леди Румия. Опасная вы женщина». Но должен вас предупредить, большинство ядов на меня не действует. Лучше тогда сразу стелет в сердце». Его последние слова вызвали непроизвольную улыбку. «Я сказал что-то смешное. Он изогнул темную бровь. Я вам тот самый лучший вариант подсказываю, а вы смеетесь. Впереди в теплом оранжевом свете появились две высокие статуи нимф. Мы подходили к выходу из парка. «Я должна на вас злиться». Вот и опять я сказала быстрее, чем подумала. «Да что со мной такое?» «А вы не злитесь», — удивился королевский охотник. «Неужели смирились?» «Не дождетесь. Просто у вас есть еще два дня на то, чтобы уберечь свою дальнейшую жизнь от пекла. Смерть от стилета станет вашей заветной мечтой. Я это обещаю». «Мне уже нравится». Он остановился у широкой дороги, что разделяла городской парк и сад по месте Геллодан. «Люблю опасности». Это синоним моей профессии, леди Румия. Сейчас он смотрел мне в глаза, а я не чувствовала той злости, что тогда на поляне. Не могла пробудить ее, сколько бы ни пыталась. Она замерла где-то внутри меня, выжидая момента. Вы ненормальный, лорд Риордан. Не нова новость, хмыкнул мужчина, пятернюю убирая волосы, что растрепал ветер. Но и я могу вам пообещать, что свадьбе быть. «Мне не нужны проблемы с Орденом и Королем. Если повторите попытку бегства, я вас отыщу. В следующий раз, милые беседы, вы не дождетесь. Э, это не угроза, а предупреждение». «А я, да, Ну что же, я смогу выделить вам ежемесячный бюджет на эту забаву?» Его слова повисали в воздухе, обрастали образами, превращались в клетку, из которой я не находила выхода. Краем сознания понимала и этого мужчину, и его мотивы, но не могла принять это». потому что от решения Ордена и лорда Риордана ломалась моя жизнь. Судя по взгляду, леди Руми, сейчас вы думаете о том, как сильно меня ненавидите. Мужчина вытащил серебряный портсигар, вынул из него сигару и поджег прикосновением пальца. Хотите еще что-то сказать? Да. Верните мне мой сквояж. Лорд Риордан на мгновение замер, а потом с улыбкой протянул мне сумку, которая до этого висела у него на локте. «Конечно, это все». «Говорить о том, что, надеясь на ваше благоразумие, не буду». Протянула я, глядя ему прямо в глаза. «И так видно, что с этим у вас туга. Всего доброго». Развернувшись, я шагнула к дороге и тихо щелкнула пальцами. За спиной раздался вздох, а сигара королевского охотника покрыла коркой льда. Он уже видел эту магию, пусть теперь почувствует всю ее прелесть на себе. Нечего больше скрывать. «Что-то говорить, спорить». Все уже было давно решено, и я в принятии решений не участвовала. Это злило. Сбиваясь на бег, я спешила к темному зданию поместья Геладан. Мимо мелькали темные фигуры деревьев и кустов. Несколько раз я обо что-то ударилась к ваяжем. Но это уже не имело никакого значения. Все пропало. У меня нет возможности сбежать. Нет шанса выйти из этой битвы победителем. Но лорд Риордан еще пожалеет о том, что сделал. о том, что не позволил мне сделать выбор самостоятельно. И он, и Орден. Я остановилась, выдохнула, выпустила всю вернувшуюся ярость на волю. Розовый куст вспыхнул ярким, алым огнем. Изыки пламени ударились ввысь. Затрещала древесина, посыпались искры. Это помогло. Позволило на какое-то мгновение вернуть контроль над эмоциями и силой. Мгновение, и пламя меняет свой цвет на синий. Замирает. Застывает ледяной фигурой, и заключает погибшее растение в прозрачный саркофаг. Утроль отрастает. Но в этом мгновении он кажется мне чем-то сильным, крепким, тем, что сможет меня выручить, помочь. Моя сила дарит мне спокойствие и уверенность. Я не слабая девчонка. Я ещё покажу, чем заканчиваются попытки меня к чему-то принудить.